Глава 33. Новое вплетение в узор Следом за мальчуганом, почти сразу же, появился и сам лорд, рослый, широкоплечий мужчина средних лет, с резкими суровыми чертами лица, посеребреными на висках темными рыжеватыми волосами и слегка надменными темными голубыми глазами. Весь его облик указывал на знатное происхождение,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 которого хуторяне как будто не замечали. А может, они считали, что именно так должны держаться настоящие лорды? Многие лорды действительно вели себя подобным образом, но Перина возмущало, что двуреченцы, его земляки, терпят подобные отношения. Когда шум приветствий начал наконец стихать, Джак и Элиза принялись представлять новоприбывшего, лорда Люка из дома Чинделна, другим гостям рассказывая о том, что он убеждает здешний народ не полагаться на белоплачников и самим отстаивать свои жизни и дома. Если бы в двуречии затеяли выбирать короля, Алсины и Левины всецело поддержали бы Люка. И Люк это прекрасно знал. Но выражение снисходительной усталости оставалось на его лице недолго. При виде гладкого лица верен Люк слегка напрягся, бросил стремительный Вряд ли кто заметил взгляд на ее руки и чуть не выронил свои перчатки, но мгновенно совладал с собой. Пухленькая, непритязательно одетая верен вполне могла сойти за фермерскую жену, но Люк явно узнал лишенные признаков возраста черты Айс Седай. Узнал и отнюдь не обрадовался. Уголок его глаза чуть заметно дернулся, когда госпожа Алсин произнесла А это госпожа Матвин, ученая дама, приехавшая к нам издалека. Верин улыбнулась полусонной улыбкой. Рада познакомиться, достойный лорд. Дом Чинделна, кажется, так? Звучание вашего имени наводит на мысль о порубежье. О, наш дом не слишком известен, — с легким поклоном ответил Люк. Младший вет в старинной фамилии из Измуранди. Похоже, он нервничал.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 но нет такого умельца, который мог бы позволить себе пренебрегать стражем. Да, чего-чего, а самомнение у этого типа, судя по всему, с избытком хватит на десятерых. Во всяком случае, Фейли он одарил самоуверенной и фамильярной улыбкой, взял руки девушки в свои и, склонившись, заглянул ей в глаза. Фейли слегка покраснела, но ответила ему легким кивком и взглядом, претендовавшим на холодность. «Я тоже охотница за рогом», — с придыханием вымолвила она. «Вы надеетесь найти его здесь, достойный лорд?» Люк моргнул и, выпустив руки девушки, ответил. «Кто может сказать, где находится рок После этого лорд внезапно утратил к ней всякий интерес. Фелли это удивило и, кажется, разочаровала. Перин сохранял невозмутимый вид.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 Казалось, лорд знал Перина и был поражен, увидев его здесь. Но сам Перин, отродясь, не встречал этого люка. Более того, юноша готов был биться о заклад, что люк его боится. Но почему? — Это лорд Люк посоветовал посадить мальчишек на крыше. Теперь ни один троллок к нам не подберется. Они его поднимут тревогу. — Сомневаюсь, — сухо заметил Перин.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 «Кровь и пепел!» Люк, похоже, не слышал расточаемых ему похвал. Он возился со своими перчатками, затыкая их за сработанную в виде волчьей головы золоченую пряжку поясного ремня, но при этом опасливо поглядывал на перина. Фейли, со своей стороны, слегка нахмурившись, посматривала на лорда, который больше не обращал на нее внимания. «А я слышал, что это белоплащники выручили вас, мастер Левин» промолвил Перин. «Разве не их патруль поспел вовремя и прогнал тролоков «Ну, в общем-то, да. Так оно и было», — Флан запустил пятерню в седые волосы. «Но если бы не появились белоплачники, мы сами... Да что там? Лорд Люк страху на нас не нагоняет». «Стало быть, он его страху не нагоняет», — буркнул Перин. «А вот троллоки нагоняют. А отгоняют их белоплачники». Когда могут, конечно. «Стоит ли так нахваливать белоплащников?» Промолвил лорд Люк, смерив перья на холодным взглядом. Казалось, он хотел воспользоваться промахом юноши. А по милости у добрых людей на дверях появился клык дракона? «О, конечно же, чада не сами его рисуют, но за каждым таким случаем стоят именно они. Белоплащники вламываются в дома, задают вопросы и требует, чтобы на них отвечали, как будто здешний народ у них в Кабале. Пусть патрулируют окрестности, вреда от этого не будет, но им следует помнить, на чьей земле они и кто здесь хозяева. Вот что я говорил и говорю. Если кому-то хочется прислуживать белоплащникам, на здоровье, но не стоит посягать на свободу этих людей». Перин устремил на Люка ответный взгляд.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 будь что будет. Вы полностью зависите от белоплащников и надеетесь лишь на то, что они отгонят троллоков и поспеют вовремя, если те нападут. А почему? Да потому, что каждый из вас цепляется за свою ферму. Живете вы порознь, и троллокам ничего не стоит перебить вас поодиночке. А пока дела обстоят так, пока только белоплащники не дают троллокам стереть вас в порошок,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 и медленно произнес, «Ну ладно, ты считаешь, что мы все делаем не так, как надо, а сам-то что предлагаешь?» Эрин боялся, что его поднимут на смех, и никак не ожидал, что старшие заинтересуются его мнением. Но вопрос прозвучал, и юноша принялся торопливо излагать свой план. «Вам нужно собраться всем вместе, собрать весь скот и все, что можно взять с собой» и направится туда, где можно чувствовать себя в безопасности, в эммандов или к Сторожевому холму. К холму, конечно же, ближе, но там белоплащники. Пока вас 20 человек здесь, 50 там, вы легкая добыча для троллоков. Но как только соберется несколько сот, вам никому не придется кланяться. Слова его вызвали бурю восклицаний, таких, каких он и ожидал. «Хозяйство забросить!» — заорал во весь голос Флан. «Да ты никак спятил!» «И «Из чего удумал?» — слышалось со всех сторон. «Вэмондов лук! Да оттуда и на поле не выберешься! Сорняками все зарастет, урожая не соберешь, а если дожди, табак сгниет, овцы не стрижены!» Перин стухнул кулаком по каминной доске, и все умолкли.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 Даже Эдин принялась подгонять детей, чтобы побыстрее собирались в дорогу. А Перина удостоила одобрительным кивком. «Когда вы выступаете?» — спросил Перин Джака. «Сразу, как только все соберутся и уложатся. До заката мы уже будем на ферме жена Гайлина, что у Северного тракта. Я и жену передам, что ты говорил» и в Эммондовом лугу обо всем расскажу. Думаю, нам лучше отправиться туда, чем в сторожевой холм. Если мы хотим избавиться от гнета белоплачников, глупо лезть к ним под нос». Джак почесал редкие волосы. «Перин, меня вот что беспокоит. Ежели чадо и впрямь решат, будто мы затеваем что-то против них, не сорвут ли они злобу на луханах или на Натте с девочками»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 Она пристально смотрела на юношу. Стоявшая рядом с ней Фейли, глядела на Перина так, будто видела его впервые. «Не понимаю, почему все твердят о каком-то плане?» Промолвил Перин. «Ведь все эти советы Люка были сущей чепухой. Спорить с белоплащниками, стоя на пороге дома. Посылать мальчишек на крыши, высматривать троллоков. И то, и другое, верный путь к беде. Я всего-то и сделал, что и казал им на это». Им следовало давным-давно уйти в Эммондефлук. А этот Люк? Перин чуть не сказал, что лорд Люк его раздражает, но удержался, вспомнив про Фейли. Она могла бы истолковать его слова неверно. Разумеется, разумеется, — не в попад пробормотала Верин. Интересно. До сих пор я не видела, как это действует. Хотя, может быть, и видела. Но тогда не поняла, в чем дело. А в чем дело? — А в чем дело?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 тем меньше будет опасность. Разумеется. Как я понимаю, Ранд заполучил меч? Перин нахмурился. Однако причин скрытничать и лукавить у него не было. Верин знала, кто такой Ранд и какое значение имеет для него тир. Да, — коротко ответил он. Будь поосторожнее, Соланный, Перин. Что? А так быстро перескакивала с одной темы на другую?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 Но когда об этом узнают, частенько оказывается слишком поздно. Да и направленные на всеобщее благо порой приводят к обрыву некоторых нитей, сплетающихся в узор. Ну, как обламывают и выбрасывают некоторые прутики, когда плетут корзину. А Таверин — это такой прутик, который не прочь использовать многие корзинщицы. Неожиданно Верина секлась. Кажется, ее смутило царившей вокруг сутолока.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 Я когда пытался заставить тебя меня бросить, наговорил много глупостей. Ты это мне простишь? Значит, ты говорил мне что-то такое, за что стоит просить прощения? Вкратчиво промурлыкло Фейли. И Перин понял, что дело оборачивается худо. Понятия не имею, что ты имеешь в виду. Но не сочту за труд об этом поразмыслить. Не сочту за труд поразмыслить. «Надо же эдак сказануть!» Говорит, как заправская леди. Не иначе, как ее отец работал у какого-нибудь лордишки. Вот она и нахваталась всяких словечек у знатных особ. перрин так и не понял, что, собственно, имело в виду Фейли, но не сомневался. Очень скоро она это ему растолкует. Для него было немалым облегчением вновь вскочить в седло и оказаться среди фургонов, повозок,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 Не иначе, как эти парни наслушали в песенах министрелей да росказней дуралеев, вроде лорда Люка. Кроме того, Эрин подозревал, что у Вилла есть и особая причина отправиться в этот поход, хотя тот и делал вид, что вовсе не интересуется Фейли. Задаст он еще хлопот, да и приятели его ему подстать. Тема и Абела, кажется, больше всего заботила, Сумеют ли эти молодые люди удержаться в седле и натянуть, коли потребуется, тетиву? верен и вовсе ни во что не встревала, лишь поглядывала на Перина и порой делала какие-то пометки в своей книжице. Томас выглядел несколько озабоченным. Что же до фейли, то она вдруг ни с того ни с сего затеяла плести из подаренных ей цветов венок. Предназначался он, как вскоре выяснилось, для Перина. Тяжело вздохнув, Юноша повесил венок на луку седла. «Я постараюсь присмотреть за ними, мастер Алсин», — пообещал он. Когда отряд отъехал от фермы примерно на милю, Эрину показалось было, что сейчас он лишится новых соратников. Неожиданно из зарослей выскочили Гаул, Байн и чат вил и его приятели схватились за луки. Гаул и Девы прикрыли лица и нацелили копья. Потребовалось несколько минут, чтобы все уладить. Поняв, в чем дело, аильцы покатились с осмеху. Кажется, это недоразумение показалось им очень забавным. Алсины и Левины поначалу не на шутку встревожились. Компания аильцев, среди которых две женщины, несколько их беспокоила. Однако, как только выяснилось, что никто ни на кого не нападает, вил принялся расточать улыбки девам. Перин решил не вмешиваться. Во всяком случае, до тех пор, пока этому малому не приставит копье к горлу. Если какая-нибудь дева и впрямь рассердится, Перин успеет вмешаться. Может, хоть это научит Вилла сдерживать свои дурацкие улыбочки? Перин намеревался добраться до сторжевого холма как можно скорее, но примерно в миле к северу от усадьбы Алсина увидел ферму. Над крышей дома вился дымок. На дворе играли детишки. Здешний хозяин был ближайшим соседом Джака Алсина. Немного поколебавшись, Перин повернул ходока к дому. — Ты что задумал? — спросил у него Тэм. — Посоветую им то же, что и мастеру Алсину. Я только на минуточку долго не задержусь. Тэм кивнул, и всадники свернули к ферме. Верин задумчиво поглядывала на Перина. гаулы девы припустили вперед, причем Гаул чуть поотстал, решив дожидаться остальных к северу от фермы. Перин не был знаком с Торфенными, однако, как ни странно, после того, как схлынуло возбуждение от встречи, хозяева усадьбы выслушали его и приняли его совет. Он еще не успел отъехать, как они принялись запрягать лошадей в двуколке с высокими колесами. Еще трижды Перин заворачивал на попадавшиеся по пути фермы, И всякий раз повторялось одно и то же. Поначалу люди возмущались, протестовали, а потом начинали собираться в дорогу. Перин не мог помешать Виллу или Левинам разговаривать с парнями на фермах. И в результате этих разговоров его отряд вырос на 13 человек. Торфины, Алдей, Аханы, Марвины, вооруженные луками и стрелами, ехали нестройной гурьбой кто на приземистых пони, кто на пахотных рабочих лошадках. При этом парни с фермы Алсина вовсе не считали необходимым предупреждать присоединявшихся к отряду обоильцев, видимо, полагая, что они вправе позабавиться. Позабавились, надо сказать, не раз и от души. Вил поначалу важничал перед Торфинами и прочими, ставя себе в заслугу то, что он первым, ну, одним из первых, как он поправился, поймав возмущенные взгляды Бана и Левинов, присоединился к Перину. Перин положил всему этому конец, разделив двуреченцев примерно на две одинаковые по численности группы и поручив командование имя Бану и Данилу, хотя многие встретили это решение ворчанием. Одни считали, что командовать должен Билли Алдей, потому как он аж на год старше остальных, другие предлагали назначить Хью Марвина,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 И Данила. У Вилла и Билли вытянулись физиономии, но они оставили свое недовольство при себе. Фейли одобрительно кивнула Перину. Томас тоже. Аверин, наблюдавшая за всем происходившим с невозмутимым видом, наверняка считала, что видит пример воздействия Таверина. Перин не стал разочаровывать ее, поясняя, что всего лишь попытался подражать знакомому шайнарскому вояке по имени Уна.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 чтобы задумываться о том, кто едет, куда да почему. Перин внимательно озирал окрестности, стараясь не проглядеть появление патруля белоплачников. Но, на счастье, их поблизости не оказалось. Лишь один раз он приметил над северным трактом двигавшееся к югу облачко пыли. Спустя некоторое время темп предложил спешиться и дальше вести лошадей под узцы. Для пеших,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 Парни молча закивали, сжимая свои луки. Кажется, они начали понимать, во что ввязались. чадом света может очень не понравиться, что вооруженные двуреченцы целой равы разъезжают возле их лагеря. — А ты что, раньше был солдатом? — ни с того ни с сего спросила Фейли. — Некоторые из охранников моего отца говорят точно так же, как ты. — Я кузнец, — рассмеялся Перлин. Просто слышал, как говорят настоящие воины. Но это, похоже, сработало. Действительно, даже вил и Билли почти не осмеливались шевелиться, и лишь с тревогой озирались по сторонам. Переползая дерево к дереву, Перин и Фейли следовали за Темом и Абелом, туда, где, припав к земле у самой северной опушки рощи, их уже поджидали Гаул, Девы, Верин и, конечно же, Томас. Густая завес листьев была надежным укрытием и в то же время не мешала наблюдению. Лагерь белоплачников, размерами не уступавший целой деревне, раскинулся у подножия сторожевого холма. Сотни людей, многие с оружием, сновали между длинными ровными рядами белых шатров и коновязями, к которым были привязаны лошади. Некоторые, по-видимому,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 С запада, со стороны Эмондова луга, к лагерю галопом неслись всадники, десятка два. Скакали оттуда, откуда подъехал Перин с товарищами. Если бы они замешкались на несколько минут, их бы непременно заметили. В лагере зазвучал рок, и солдаты потянулись к походным котлам. В стороне от основного лагеря стояли отдельно несколько палаток. Они стояли не так ровно, как остальные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 Можешь отсюда разглядеть?» Перен кивнул. Низкое солнце отбрасывало на восток косые тени, но это ему не мешало. Там держат Натти с девочками. И Луханов тоже. Я видел, как они выходили и заходили. Всегда поодиночке. И всегда в сопровождении солдата. Даже в отхожее место. Мы попытались прокрасться туда ночью, но не тут-то было. Часовые не дремлют. — Еле ноги унесли, — сказал тем Ежели сунешь руку в муравейник, — подумал Перин, — нечего надеяться, что тебя не покусают. Он присел у подножия высокого дерева и положил лук на колени. — Я должен все обдумать, мастер Алтор. Проследите, чтобы Вилл с компанией не расшумелись, и пусть не вздумают удирать домой. Они ведь, небось, не подумавши, поскачут прямо к северному тракту, И тогда сюда на грянец полсотни белоплачников. Посмотреть, что делается в роще. И еще. Надо, чтобы все подкрепились. Возможно, нам придется уносить ноги и всю ночь провести в седлах. Неожиданно Перин понял, что он отдает приказание. Приказание старшим Он смутился и попытался извиниться. Но Темс усмешкой прервал его излияние. Перин...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 Вместо ответа Айсседай задумчиво промолвила. «А еще интереснее будет посмотреть, что ты предпримешь потом. Конечно, нельзя сказать, что ты приводишь в движение весь мир, как это делает Ранд. Но двуречи твоими стараниями определенно стронулась с места. Любопытно, знаешь ли ты сам, куда движешься и куда движешь других?» «Я намерен освободить Луханов и Коутонов. Вот и все». — сердито буркнул Перлин. — Вот и все, если не считать троллоков. Он привалился к стволу дерева и закрыл глаза. — Я делаю только то, что должен. А двуречий останется на своем месте. — Разумеется, — откликнул верен юноша услышал ее удаляющиеся шаги. Вернее, ее и Томаса. Туфельки и сапоги легко ступали по усыпанной прошлогодними листьями земли.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 Да, подумал он, медлить не стоит. Народ на многих фермах уже взбудоражен, белоплащники скоро узнают, кто подбивал хуторян уходить в эмондефлуг. Может чады и не сделают коутоном и Луханом ничего дурного. но Перен не склонен был полагаться на их милосердие. Он взглянул на Гаула и тот кивнул: Теммалтор и Абилкауттон двигаются совсем неплохо для жителей мокрых земель.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 Байн коснулась ее руки. Чаад с удивлением взглянул на рыжеволосую сестру по копью и слегка покраснела под темным загаром. Обе девы обернулись к Фейле, которая, подняв голову и скрестив руки на груди, смотрела на Перина. Юноша глубоко вздохнул. Если он скажет Фейле, чтобы она с ним не шла, девы тоже не пойдут. Байн и Чаад по-прежнему подчеркивали, что они пришли не с ним,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 и угостил двуреченских парней. Мало кто из будущих героев догадался захватить с собой хоть немного съестного. Все перекусили и принялись ждать. Настала ночь. Луна поднялась уже довольно высоко, но ее бледный свет затеняли набегавшие облака. Перин по-прежнему ждал. Лишь когда в стане белоплачников погасли почти все огни, а в сторожовом холме светились лишь считанные окошки, Он подозвал к себе Тэма, Фейли, Гаула и Дев. Верин подошла поближе, послушать, что он скажет. Томас и Абел оставались с двуреченскими парнями и следили, чтобы те не шумели. Отдавая распоряжение, Перин испытывал неловкость, а потому старался говорить как можно проще. Тэму было поручено подготовить всех к быстрому отступлению. Как только Перин вернется, надо будет уносить ноги белоплащники наверняка бросятся в погоню, а значит, надо заранее подумать о надежном укрытии. Тем знал подходящее место — заброшенную ферму на опушке западного леса. «Постарайтесь без крайней нужды никого не убивать», — предупредил Перин Дев и Гаула. «Белоплачники и без того разъярятся, когда обнаружат пропажу пленников. А если погибнут их товарищи, они зажгут само солнце». Гаул и Девы кивнули будто привкушая все это и скрылись ночи. Странный все-таки народ эти аильцы. «Побереги себя», — шепнула Перину уверен, когда он уже закинул лук за спину. «Та верен еще не значит бессмертный». «Может быть, Томас поможет нам?» «Одним человеком больше, одним меньше. Думаешь, это может иметь значение? Кроме того, для Томаса у меня есть другая работа». Перин покачал головой, и двинулся к опушке. У хромки кустов он припал к земле и пополз. Фейли ползла рядом с ним. Высокая трава почти полностью скрывала их. И Перин был рад тому, что Фейли не видит его лица. Он отчаянно, смертельно боялся. Не за себя. За девушку. Вдруг с ней что-нибудь случится. Бесшумно, словно тени, они пересекли открытое пространство. И по знаку Перина замерли в шагах в десяти от линии караула. Лунный свет играл на белоснежных плащах часовых, вышагивавших вдоль первого ряда палаток. Прямо перед Перином и Фейли двое солдат сошлись лицом к лицу и резко остановились. — Ночь спокойна! Благословен свет, защищающий нас от тени! — промолвил первый. — Ночь спокойна! Благословен свет, защищающий нас от тени! —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 В лагере царила тишина, нарушаемая лишь храпом и сонным бормотанием воинов, да явственно слышимым топотом сапог караульных. В воздухе висели запахи затухших костров, парусины, лошадей и людей. Перин подал Фейле знак следовать за ним. Прямо за ним. В темноте она запросто могла зацепиться за одну из натянутых веревок, поддерживающих шатры а Перин отчетливо видел эти селки и легко обходил их. Он твердо помнил местоположение палатки с пленниками и сейчас осторожно направлялся туда, к самому центру лагеря. Добираться туда далеко, да и выбираться будет не близко. Неожиданно сзади послышался топот. Фейли тихонько вскрикнула. Перин обернулся, но в этот миг на него налетел здоровенный вояка в белом плаще, комплекции, не уступавшей самому мастеру Лухану. Стальные пальцы вцепились Перину в горло, и противники покатились по земле. Одной рукой Перин уперся в подбородок нападавшего, отжимая назад его голову, чтобы ослабить хватку, а другой изо всех сил ударил под ребра. Здоровяк хрюкнул, но больше никакого действия этот удар не возымел. Кровь стучала у Перина в ушах, глаза застилал туман, Мрак надвигался со всех сторон. Юноша нащупал топор, но пальцы уже не повиновались ему. Неожиданно противник судорожно дернулся, обмяк и повалился на наперено. Юноша отпихнул его тело в сторону и набрал порную грудь сладкого ночного воздуха. «Болван — Болван! — прошептала Фейли, бросив в сторону немаленькое полено и потирая ушибленный висок. — Сбил меня с ног и на том успокоился. Решил, что я не доставлю ему хлопот. Гаул с плащом второго часового в руках уже дожидался поблизости. Аильцы осторожно оглядели соседние палатки. Все было тихо. Фейли чуть не подпрыгивала от нетерпения. Мастер Лухан вывел свою жену, госпожу Коутуну и ее дочерей, испуганно озиравшихся по сторонам. Перин торопливо накинул на плечи кузнеца плащ. Он не очень-то подошел, ибо Харал Лухан был могуч высок, как дуб, но другого выхода не было. Второй плащ надели на элсбет Лухан. Ростом и комплекцией она вполне могла сойти за здоровенного солдата, хотя и уступала своему мужу. Поначалу на ее круглом лице была написана растерянность, но, смекнув что к чему, она кивнула и, сняв с головы оглушенного стражника конический шлем, Нахлобучило его на голову поверх толстой косы. Двоих стражников связали, Заткнули им рты кляпами из обрывков одеял И затащили в палатку. прокрасться назад тем же путем, Каким пробрались сюда, было невозможно. Это Перин знал заранее. Даже если бы мастер Лухан и его жена Умели двигаться бесшумно, В чем Перин не без основания сомневался. Вцепившиеся друг в друга,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 оказалось водрузить на неоседанную лошадь госпожу Лухан. Для этого потребовались совместные усилия Перина и мастер Лухана. Причем сама, достойная женщина, больше всего заботилась о том, чтобы расправить юбки и прикрыть колени. Надь и ее дочки взобрались на кони легко, как само собой и Фейли. Караульные продолжали размеренно расхаживать туда-сюда, периодически окликая друг друга. «Как только я подам знак», Начал Белоперин, но тут из лагеря донесся крик. Потом другой, третий. Зазвучал рок, люди высыпали из палаток. Видимо, кто-то наткнулся на оглушенного здоровика или обнаружил с пропажа пленников. Впрочем, это не имело значения. «За мной!» — скричал Перин, ударив пятками в бока своего темного мерина. «Вперед!» Кони помчались во весь опор.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 едва успел отскочить в сторону, чтобы не угодить под конские копыта, и закричал чуть ли не так же пронзительно, как дочка Коутена. Рога позади звучали все громче. Прежде чем беглецы достигли деревьев, весь лагерь переполошился. Кто-то отрывисто отдавал приказания. Теперь рощица уже не могла считаться надежным укрытием. Тэм усадил всех молодых двуреченцев на коней, и они поджидали быглецов, сидя в седлах, как и просил перрин Вернее, как приказал Перин. Юноша перескочил с угнанного Мерина на ходака Во всей компании только верен и Томас не подпрыгивали в седлах, и их кони не пританцовывали от передававшегося им возбуждения седаков Абел Коутон пытался обнять жену и обеих дочек разом. Все смеялись и плакали одновременно. «Мастер Лухан!» пожимал все руки, до каких мог дотянуться. Все, кроме верен Томаса, Гаула и Дев, наперебой поздравляли друг друга, словно все было уже позади. «Перин, да это не как ты!» воскликнул госпожа Лухан. Ее округлое лицо выглядело чудно под сидевшим на бекрень из-за толстой косы с лемом. «А что это у тебя на физиономии, парнишка?» «Я тебе благодарна, нет слов!» Но я не допущу, чтобы за моим столом ты выглядел как... Сейчас не до того, — оборвал женщину Перин. Госпожа Лухан не привыкла, чтобы ее перебивали, и была ошарашена. Но Перин не обратил на это внимания. Рога позади гудели пронзительно и громко. Снова, снова и снова. Лагерь поднялся по тревоге. — Тем, Абел, отведите мастера Лухан и женщин в укрытие, о котором мы говорили. — Гаул! — ты пойдешь с ними. И Фейли. А значит, Байен и тоже. И еще. Хью и Хайм. Пожалуй, этого будет достаточно. Двигайтесь тише. Особенно не спешите. Тишина, во всяком случае, сейчас для нас важнее, чем скорость. Но отправляйтесь, не мешкая. Все, кого он назвал, без возражений повернули на запад. Хотя госпожа Лухан, обеими руками втепившиеся в конскую гриву, Смерила его довольно холодным взглядом. Более всего юноша был озадачен беспрекословным послушанием Фейли. Озадачен настолько, что не сразу сообразил. Он ведь назвал мастера Коутона и мастера Алтора просто по имени. Верин и Томас держались позади. Обернувшись, Кайс седа и Перин спросил. — Могу я рассчитывать на вашу помощь? Хоть какую-нибудь? Такую, о которой ты думаешь, пожалуй, нет. Ответила она с таким спокойствием, будто всего в миле отсюда не было взбудораженного лагеря белоплачников. На то у меня есть резоны, как были и раньше. Но мне кажется, что через полчаса пойдет дождь. Возможно, даже меньше, чем через полчаса. И я полагаю, что это будет настоящий ливень. Стало быть, полчаса.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 и во весь опор понеслись по дороге, некоторые из них продолжали присвистывать и гикать. Перин сбросил ставший уже ненужным белый плащ. Рога позади запели снова, но на сей раз чуть слабее. «Перин!» — наскоку окликнул его вил «А что мы будем делать теперь?» «Бить троллоков!» — бросил через плечо Перин. Сзади донесся дружный смех. «Видать, земляки решили, что он шутит». Но юноша чувствовал, как буравит его спину, взгляд верен. Она знала. И тут, словно откликаясь на топот копыт, в ночном небе грянул гром.